Вот, например, приходит к нам в дом ирландец. Отец тут же заявляет, что он тоже из ирландцев. Говорит, из какого он графства родом. Рассказывает, какие приключения у него случались в детстве. И все это кажется таким подлинным... Его детство в Ирландии рассвечивается такими подробностями, что не зная я, из каких он мест, из одного южного округа Вагайо, то сам поверил бы ему. Если гостем был Шотландец, повторялось то же самое, превращался и в немца, и в шведа, в кого угодно, под стать своему собеседнику. Теперь я думаю что все знали, какой он враль, но, тем не менее, хорошо к нему относились. Но мне, мальчишке, это было совершенно непонятно. А моя мать? Как она могла терпеть такое? Я хотел спросить ее об этом, но так и не спросил. Боялся спрашивать. Она была из таких... Кому с таким вопросом не сунешься? Те, кто сидел вокруг него, знали, что это все враки, но тем не менее слушали с удовольствием. Над ним потешались, а ему было на все наплевать. Однажды кто-то решил вести за ним подсчет. Они сидели как-то вечером всей компанией, то ли у лавы, то ли у нас на веранде, и отец рассказывал, Сколько лет он прожил там-то, сколько в другом месте, сколько в третьем. Его послушать так во всей стране не было ни штата, ни города, где бы он не побывал. «Я там три года проработал», — говорил он. «В другом городе пять лет, еще где-то десять». Всему этому подвели итог. Его звали майор, хотя он никогда майором не был. «Майор!» Говорят ему, мы за вас все подсчитали. Получается, что вам сто восемьдесят лет. Думаете, это его рассердило? Как бы не так. Он рассмеялся вместе со всеми. Мы разорились в пух и прах. И думаете, отец хоть раз принес что-нибудь домой? Как бы не так. Если дома есть было нечего, отец шел гостевать. Он обходил все фермы поблизости от нашего города и везде был желанным гостем. Иной раз пропадал из дому по неделям, и мать работала, чтобы прокормить нас. А потом он являлся домой и приносил, ну скажем, окорок, подарок знакомого фермера, и шлепал его на кухонный стол. Можете не сомневаться, уж я позабочусь, чтобы моим ребяткам было что перекусить. А мать стояла, смотрела на него и улыбалась. Она ни словом не поминала те недели и месяцы, когда он ходил из дому, не оставив нам ни цента на прокорм. Как-то раз я слышал, как мать разговаривала с одной женщиной на улице. Наверное, эта женщина осмелилась посочувствовать ей. «Да нет, у нас все хорошо», — сказала моя мать. «Вы не беспокойтесь, он не такой, как большинство мужчин на нашей улице. Когда он рядом, с ним не соскучишься». Вот я наверху у себя в комнате, отец внизу на веранде в своей обычной компании. Стоит летний вечер, он плетет свои небылицы. Тогда я этого не понимал, а теперь знаю, что отец никогда ничего такого не придумывал, чтобы было кому-нибудь в ущерб. Ему просто хотелось развлечь людей, рассмешить их. Он знал, как горько приходится в жизни почти каждому, кто живет на земле. У него, по-моему, было стремление приукрасить жизнь, немножко тронуть ее кое-где краской. Я думаю, ему хотелось сделать ее поярче. И, по-моему, мать это знала. Я лежал у себя наверху и не спал. Меня часто брало зло, когда я слушал, как отец разглагольствует внизу, и мне часто хотелось, чтобы не он был моим отцом.